Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Константин Коровин. Воспоминания. Часть первая. Моя жизнь. В доме деда. Я родился в Москве в 1861 году 23 ноября на Рогожской улице. В доме деда моего Михаила Емельяновича Коровина, московского купца первой гильдии. Прадёт мой, Емельян Васильевич, был родом из Владимирской губернии, Покровского уезда, села Данилово, которое стояло на Владимирском тракте. Тогда не было ещё железных дорог, и эти крестьяне были им щёками. Говорилось, гоняли имщину, и не бля, не крепостными. В то время, когда родился прадед мой, по обычаю сёл и деревень, находящихся по Владимирскому тракту, при рождении ребёнка отец выходил на дорогу, и у первого, которого гнали в ссылку по этой дороге, Владимирки, спрашивал имя. Это имя и давали родившемуся ребёнку. Будто это делали для счастья. Такая была примета. Нарекали родившегося именем преступника. То есть несчастного. Так полагалось обычаем. Когда родился мой прадед, по Владимирке везли в клетке с большим конвоем Емельку Пугачёва, и прадеда наименовали Емельяном. Сын им щёка, Емельян Васильевич был впоследствии управляющим в имении графа Бестужева-Рюмина, казнённого Николаем I декабристом.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 Жильцами в домах были ямщики. А на дворах стояли конюшни и экипажи разных фасонов. Дармзе, коляски, в которых возили пассажиров из Москвы по арендованному правительством дедом дорогам. Он гонял по ним ямщину из Москвы в Ярославль и в Нижний Новгород. Помню большой колонный зал в стиле ампир, где-то наверху были балконы и круглые ниши.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 И я помню, pantalona на нём были в клетку, и чёрный галстук высоко закрывал шею. Я ездил с ним в экипаже, похожем на гитару. Мой отец садился верхом на эту гитару, а я сидел впереди. Меня тес держал, когда ехали. Лошьть у нас была белая, звали сметанкой. И я её кормил с ладони сахаром. Помню вечер летом, когда на дворе поблизости им щёки пели песни. Мне нравилось, когда пели им щёки. И я сидел с братом Сергеем у своей матерью на крыльце с няней Таней и слушал их песни. То лунные, то лихие с посвистом. Они пели про любушку, про разбойников. Девушки-девицы, раз мне говорили: "Нет ли небылицы старинной были?" Возле бора с осинник берёза стоит, а под той берёзой молдец лежит. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он, про отчий край, про край родной. Хорошо помню, когда наступал поздний вечер и небо охватывала мгла ночи, над садом показывалась большая красная комета размером в половину луны. У неё был длинный хвост, пригнутый вниз, который лучился светящимися искрами. Она была красная и будто дышала. Комета была страшная. Говорили, что она к войне. Я любил смотреть на неё и каждый вечер ждал, ходил смотреть над двор с крыльца. И любил слушать, что говорят про эту комету. И мне хотелось узнать, что это такое. Откуда пришла она пугать всех? И зачем это? В большие окна дома я видел, как иногда ехала, запряжённая четырькой лошадей, по улице Рогожской, страшная повозка высокая, с деревянными колёсами и шафот. И наверху сидели двое в серо-харистанских халатах, со связанными назад руками. Это везли арестантов. На груди каждого висела большая чёрная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 доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков и еще молодой человек Латышев, художник Лев Львович Каменев и художник Илларион Михайлович Прянишников, совсем юноша, которого я очень любил, так как он устраивал мне в зале, опрокидывая стол и покрывая его скатертями, корабль-фрегат Палладу. Я залезал туда и ехал в воображении по морю к мысу Доброй Надежды.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 Шёл разносчик, то дед звал его рукой, и разносчик приходил. Дед покупал всё: пряники, орехи, апельсины, яблоки, свежую рыбу. А у Афиний, которые носили большие белые корбы с игрушками и выкладывали их перед нами, ставя на пол, дед также покупал всё. Это было радостью для нас. Что только не было у Афиний: и зайца с барабаном, и кузницы,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 Он прописывает мне лекарство, пилюли в таких хорошеньких коробочках с картинками. Такие картинки, что так никто не нарисует, думал я. Часто приезжала и мать в шляпе и кринолине нарядная, привозила виноград и апельсины, но запрещала давать мне есть много и сама давала только суп-желе, зернистую икру. Доктор не верил мне кормить, так как у меня был сильный жар. Но когда мать уезжала, то моя няня та не говорила: "Так косатика это я, косатик -ка, уморет". И мне давали есть жареного поросёнка, гуся, огурцы, и ещё из аптеки приносили длинную конфету, называлась "Девья кожа от кашля". И всё это я ел. И "Девью кожу от кашля" без счёта. Только Таня мне не велела говорить матери, что меня по расёнкам кормят, и про девию кожу не гугу, -гу, чтоб. И я ни за что не говорил. Я верил Тане и боялся, как говорила её сестра Маша, что неевшим меня уморится всем. Это мне не нравилось. А на коробочках картинки. Такие там горы, ёлки, беседки. Мне сказал Таня, что недалеко за Москвой такие растут.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 Мы сказали и пошли дальше. Какой-то рынок. Там утки, куры, поросята, рыба, лавочники. Вдруг какая-то женщина толстая смотрит на нас и говорит: "Вы чего же это одни?" Я ей насчёт мыса доброй надежды. А она взяла нас за руки и сказала: "Пойдёмте". И привела нас в какой-то грязный двор. Повели он крыльцо. В доме у неё так нехорошо, грязно.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 И человек с сабли чудной, будто баба, повёл нас наружу. Женщина тоже пошла. Посадили на извозчиков и поехали. Вишь, пострел и ушли. Не слухи, слышал я, как говорил человек с сабли жичкий. Привезли нас домой. Отец и мать, много в доме народа, доктор Плусковицкий, прянишников, много незнакомых.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 в узорах из ковровой материи. Ещё какие-то люди, знакомые деда моего, Кокорев-Чежов, Мамонтов. Они были в шапках и тёплых хороших шубах, с меховыми воротниками. Дед здоровался с ними. Они посмотрели и на меня, и сказали: "Внук". По середине подвала стоял большой сундук, жёлтый, железный, окованный в пуговицы. Сундук блестящий и узорный. Один из этих людей вставил ключ в замок и открыл крышку. Когда подняли крышку, сундук издал звуки, похожие на музыку. Из него кокорев вынимал толстые пачки бумажных денег, перевязанные бичёвкой, и бросал эти пачки в мешки подходящих татар. Когда наполнялся мешок одного татарина, подходил другой.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 Мамонтов сказал дорогой деду, указав на меня. «Парнишка Алексея, любишь ты его, Михаил Емельянович?» Дед смеялся и сказал, «Да как их не любить?» «А кто что потом будет, не весть? Жизнь идет, все меняется. Он ничего, парнишка, музыку любит. Слушает, не скучает. Ты спроси его, где мы с доброй надеждой. Он из дому раз ушел искать его, мыс-то». Что было с матерью с отцом? Вся полиция искала в Москве. Нашли мальчишка любознательный. Приехали к большому белому дому. Вошли по лестнице в большой зал. Вся столы. За столами сидят люди, многие в белых рубашках. Подают кувшине. И мы сели за стол. Подали блины и в бурачках икру. Мне положили блин и икру из бурачка ложкой. А я смотрю, один в белой рубашке несет большой вал. Вставил его в такую странную штуку, вроде комода в стеклах, и повертел сбоку ручку. Эта штука заиграла. А за стеклами что-то вертелось. Очень интересно. И я пошел смотреть. Потом дед, милый, добрый дед, взял да и умер.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 Это не возму. И я не мог понять, что же это такое. Нет деда. Вот горько. Всё я плакал, и отец плакал, и брат Сергей, и мать, и тётки, и няня Таня. Я спрашивал у приказчика Ечкина, увидев его в саду: "Зачем дед умер?" А он говорит: "Бог взял". Думаю, вот так штук. Сестру Соню тоже взял. Зачем ему надо?